памяти мамы и отчима те, кого любим, вечно странствуют вместе с нами. 1. Эпиграф. Один из возможных путей относиться серьезно лишь к сексу. Однако пески шипят, приближаясь к большому обвалу в то, что случилось. Джон Эшбери. Примечание. Джон Лоуренс Эшбери, 1927 года рождения, американский поэт-постмодернист. Цитируется его поэма "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror) 1975 года. Перевод Пробштейна из одноименного сборника за который он в 1976 году получил Пулицеровскую премию. Конец. примечания Глава 1. Весна ранняя. Тысячелетие новое. Девушка пятится по яхтенной палубе. Идет медленно, перегнувшись почти вдвое, ковш в левой руке, в правой кастрюля горячей смолы из ковша тонкой струйкой заливает смолу в швы, куда вчера весь день и колотушкой забивала паклю. Вначале просто работа. Яхта стоит на деревянных кильблоках. Палуба в 20 футах над землей, над жесткой плоскостью битого кирпича и бетона. Откуда весеннее тепло выманило на свет нежданные кляксы бледных цветочков, запустивших корни в неглубокие жилы почвы, вокруг верфь, где некогда строили серьезные суда: паромы, угольные баржи, траулеры, а в войну деревянный минный тральщик, но теперь обслуживают и латают прогулочные лодки. Одни на кильблоках, другие у пантонов, жужжат дрели, бубнят радиоприемники, изредка стучит молоток. На палубе девушка одна. Перед ремонтом мачту сняли, а весь такелаж вместе со стойками и леерами убрали на хранение. Законопатив один шов, Девушка тотчас принимается за другой. Смола в кастрюле остывает, остывая, густеет. Скоро надо прерваться, разжечь газовую горелку на камбузе, опять разогреть смолу. Но еще не пора. Ниже, в тени стального корпуса, молодой человек в перчатках, напевая о себе под нос, окунает болты в свинцовое билило он высок голубоглаз аристократичен белокурые волосы издали вроде густые уже редеют имя его хенли но все зовут его тимом ему так приятнее переспит ли он с девушкой на палубе пока не ясно взяв очередной болт он прерывает свое занятие окликает Мод. Мод. О, где же ты, Мод? И не получив ответа с улыбкой, возвращается к работе. С девушкой он знаком шапочно, но знает, что подтрунивание с ней не пройдёт. Она даже не понимает, что это значит. Это забавно, это пленительно. Безобидный пробел. причуда нрава, Одна из тех, что ему любезны, как и примота ее прямодушного карева взгляда и кудри, в которых только всплески, и не до завитки, потому что стрижется она коротко, под мальчишку, и татуированные буквы на руке, на исподе левого предплечья, удивляешься, увидев впервые. Любопытно, какие еще сюрпризы она преподнесет и намек на уилтширский акцент, и как она сосет порез, но не поминает о нем ни словом, и как груди ее не больше персиков, и твёрдые, наверное, как персики. Вчера она стянула с себя свитер, и Тим впервые увидел двухдюймовую полоску голого живота над поясом джинсов, и совершенно внезапно на Тима накатила серьезность. Оба они состоят в университетском яхтенном клубе. С ними сюда приехали еще двое, но уже возвратились в Бристоль, может, думает тем, чтобы не мешать, оставить их наедине. Мод, интересно, тоже так думает. Что мизансцена уже выстроена, он чует смолу. И душок сладкой речной гнили, и старые сваи, ил, земноводную растительность. Здесь долина затоплена. сломалась под натиском море, дважды в день вдоль лесистых берегов туда-сюда катит соленая вода. В прилив лижет древесные корни, в отлив оголяет сверкающие ручьи тины глубиной по бедра, Местами выше по реке разбросала старые лодки. Пусть сами отыскивают обратный путь в никуда. Почернелые шпангоуты, почернелые надводные борта, некоторые до того древние и гнилы, будто носили по морям викингов, арганафтов, первых мужчин и женщин на земле. Здесь водятся серебристые чайки, белые цапли, бакланы, Имеется местный тюлень. Ни с того, ни с сего всплывает за бортом и глаза у него как у лабрадора. море не видно, но оно близко. Два изгиба речного берега, затем гавань, городок, замки на скалах и открытое море. Перед Эллингом в боксерской стойке под фонтаном голубых искр Стоит человек в красном комбинезоне и сварочных очках. У здания администрации прислонился к железному столбу человек в костюме, курит, Тим потягивается. Ах, восхитительно. Снова поворачивается к своим болтам, к яхте, и тут в воздухе что-то мелькает. Взмах перистой тени точно полоснули шипом по глазам. Вероятно, звук тоже был. Не бывает беззвучных ударов. Но если и так, звук затерялся в шуме крови и следа не оставил. Тим смотрит на ковш, упавший возле кустика белых цветов. Из ковша течет смола. Мод лежит чуть подальше навзничь. руки вверх, голова набок. Глаза закрыты. Невероятно, до чего трудно смотреть на нее. на эту девушку только что погибшую на битом кирпиче. Одна туфля на ноге, другая слетела. Тим ужасно ее боится, обхватывает голову руками в перчатках. Его сейчас стошнит. Он шепотом окликает: "Мод, и шепчет что-то еще, например, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. А потом она открывает глаза и садится. Смотрит, если смотрит, прямо вперед на старый Эллинг. Подымается. Кажется, ей не трудно, не больно. Хотя впечатление такое, будто она заново собирает себя из кирпича и цветочков, восстает из собственного праха. Она идет, голая нога, обутая нога, голая, обутая и делает шагов двенадцать или пятнадцать, а потом вдруг падает на сей раз ничком. Сварщик наблюдает все это сквозь черноту очков. Крутит рычаг на газовом баллоне, задирает очки на лоб и срывается с места. Другой человек, тот, что курил перед администрацией, тоже бежит, но не так ловко, словно вообще-то бегать не любит или не хочет прибежать первым. Сварщик падает на колени у головы мод, приближает губы к самой земле. Что-то шепчет мод. Два пальца кладет ей на горло. Человек в костюме садится на корточки с другой стороны, точно араб в пустыне. Брючины туго обтягивают ляшки. Где-то принимается звонить колокол, пронзительный и неумолчный. Прибегают другие: рабочие в красных комбинезонах, женщина из администрации Марины, Какой-то человек в лыжных штанах, наверное, только что сошел с лодки на понтон. Не толпитесь, говорит сварщик. Кто-то, запыхавшись, передает вперед зеленый ящик. Женщина из администрации раза три четыре повторяет, что вызвала спасателей. Она говорит не скорую, а спасателей. Потом они все замечают Тима. Он стоит в футах 15 и точно к воздуху пришпилен. Замечают, хмурятся, снова переводят взгляд на мод.